Глава 11. То, что началось после того, как Фавн покинул зал, словами не передать. Паника, граничащая с истерикой особо впечатлительных дам. И если женихи сразу покинули церемонию в полном составе, то участницы прямо на месте начали обсуждать сказанное Анфаром. Благо, я не относилась к этим девицам и первым делом ринулась в каюту. Одежда – которая висела на манекене посреди комнаты, сразу смутила и навела на подозрение, что на лемосе сейчас гораздо жарче, чем на остальных островах. Наряд состоял из лифа тонкой материи белого цвета, объемных шаровар из полупрозрачной ткани и широкого шелкового пояса с кисточками на концах. Завершался образ легкими кожаными сандалиями. Уложила все это недоразумение на кровать, и вспомнила родные места. На Инвере ни в один из сезонов не было такой жары, чтобы разгуливать в столь фривольном одеянии. Я вообще не любила зной и духоту. Мне всегда больше по нраву был холод высоких гор, да и привыкла купаться в ледяных реках Белого острова. Ажурный золотистый ключ от будущего дома нашла на прикроватной тумбе. Он лежал сверху, на листке гладкой бумаги, и если кусочек металла сразу убрала в сторону, то, схватив инструкцию, присела на край кровати, чтобы изучить. С осторожностью впускать участников отбора в дом. Не игнорировать и не избавляться от птицы вестника. Трапезничать в общем шатре. Вне испытаний запрещены драки и ссоры. Вне испытаний запрещено покидать гавань. «Вот и все. Довольно просто и доступно. Ничего сложного. Запомнила эти правила с первого раза и больше не нуждалась в инструкции. Положила листок обратно на тумбу и впервые ощутила упадок сил из-за стресса и недосыпа. Надеюсь, нас не сразу бросят в бой и позволят немного отдохнуть перед испытанием. Не факт». Потерла уставшие глаза, и избавилась от бального платья с огромным облегчением, размяла затекшие ступни и с ненавистью посмотрела на туфли, хорошо, хоть мозоли не натерла. Переоделась в воздушные тряпочки. Невесомые они практически не ощущались на теле. Несколько раз ощупывала себя, убеждаясь, что интимные места прикрыты, и я не разгуливаю голышом. Всунула ноги в уютные сандалии и подошла к зеркалу, чтобы собрать волосы в косу. Столкнулась с собственным взглядом и всмотрелась в свои льдисто-голубые глаза. Морально настраивала себя на борьбу. Мне было за что сражаться на этом отборе. и Если все равно нет другого выхода, мне надо победить, спасти свой остров и взойти на престол десяти островов, чтобы править ими справедливо. «Алесса – правительница десяти островов!» произнесла со всей помпезностью, а у самой плечи опустились. Зеркало показывало реальность. Я не выглядела королевой, скорее побитая судьбой девчонка с печальными глазами. Не было во мне той врожденной стати, какой обладали другие участницы благородных кровей. Анфар сказал... Магия выбрала нас не просто так. Странно. Я не понимала, чем заслужила подобную честь от божества. Еще и этот фривольный наряд портил картину, разве что выгодно подчеркивал подтянутую фигуру. Так и ею я обязана бесконечным голоданием и выживанием в диких условиях. «Жалкое зрелище», – прошептала. «Не спасли даже волосы, которыми я всегда гордилась». Не любила косы, но только так они не мешали на рыбалке или охоте. Поднесла кулак к алым губам и поцеловала его на удачу. Тут же ощутила, как корабль дернулся, пришвартовавшись к берегу. Подошла к тумбе и взяла ключ, уложила его в складки пояса. Осталось еще место для моего драгоценного радужного колечка. И тут раздался протяжный гулкий удар от которого заложила уши. Выскочила из каюты и поняла, что придется ждать других, ведь я первая успела собраться. Медленно дошла до холла и застыла в его центре. А В первых рядах? Не тратишь время на лишние сборы? Отличное качество для будущей королевы, похвалила появившаяся Далла. Все такая же свежая и одетая с иголочки. Я выдавила улыбку и стала наблюдать за тем, как участницы в таких же откровенных нарядах, как и мой, в гармонии цветов своих островов, начали стекаться в холл. Не было сил разглядывать каждую поочередно. Все внимание я сконцентрировала на русалке, которая повела нас к выходу с корабля. По деревянному трапу мы шумной стайкой спустились на причал. Женихов при этом видно не было. Возможно, они ушли раньше. В лицо дохнуло душно-соленым воздухом, который проник внутрь и липкой влагой поселился под кожей. Далла указала рукой направо и оповестила. «Гавань-жемчужная нить поделена на две части. Справа располагаются ваши дома, слева – жилище принцев. По центру красивым жестом указала на огромный шатер» трапезная и общая зона отдыха. «Сейчас вы можете располагаться и осваиваться. До завтрака два часа. Он начнется по звуку гонга. Прошу не опаздывать. Идите за мной. Я проведу каждую к своему домику». Бунгало на высоких сваях-опорах располагались в шахматном порядке прямо над прозрачной водой, через которую четко просматривалось песчаное дно от причала и до самых домиков обустроены отдельные деревянные мостки с перилами. Во время прилива их, скорее всего, заливало водой. Однако дерево не прогнило и выглядело довольно крепким, разве что доски выгорели на солнце, до да крупинки соли поблескивали в жарких лучах. По обе стороны прозрачная вода, сквозь которую видно белоснежный песок, стайки разноцветных рыбок, морских ежей и прочих безобидных обитателей океана. У берегов Инвера такой красоты не встретишь. Все больше скалы и каменистые обрывы, долина туманов и ветров». «Риса?» – обратилась русалка к Нагайне, указывая на первое бунгало. Та плавной походкой направилась к своему дому. Эта невеста – одна из немногих, кто чувствовал себя в новом наряде раскованно. «Не мудрено, Их остров известен жарким климатом и забучими песками. Все наги теплокровные и обожают греться на солнце. Дала тем временем подвела нас ко второму жилищу с тростниковой крышей. Аквила, будь как дома, оставила там демоницу. И так продолжалось до тех пор, пока мы с Магдой не остались вдвоем у дальнего бунгала с двумя входами. Он находился в самом конце причала, и именно здесь открывался потрясающий вид на открытое море. А еще там бездонной пропастью заканчивался риф. Неровная прибрежная полоса небесно-голубого залива резко сменялась яркой синевой, проводя зримую границу между мелководьем и глубиной. Мостик к дому был шире других. Он вел на открытую террасу опоясывающую строение с трех сторон участниц сын вера двое, поэтому вам досталась двухместная бунгала пояснила дала на наши изумленные взгляды какую из комнат выбрать решайте сами они полностью одинаковые с этими словами русалка горделиво вздернула подбородок и постучала каблучками по причалу мы с магдой посмотрели друг на друга все же не только комнаты одинаковые, но и наряды. Вот только на ней, как мне показалось, сидел лучше. «Какую хочешь», — начала первой, а она пожала плечами и выбрала ту, что чуть ближе. Мне досталась самая крайняя, с видом в бесконечность волнующегося моря. Первым делом, когда оказалась внутри, посетила личную уборную, а потом упала на широкую мягкую кровать. И как только голова коснулась подушки, погрузилась в сон. Наверное, мне приснился кошмар, потому что от звука гонга подскочила как ошпаренная. Сердце заполошно стучало, на лбу проступили капельки пота. Наска располоснула лицо прохладной водой и выскочила на улицу. Второй удар гонга настиг у причала, до шатра оставалось немного, когда ударил третий. Несправедливо! насупилась, заметив, как некоторые прогулочным шагом уже достигли цели, а я опоздала из-за того, что бунгала расположена в самом конце Гавани. Впрочем, ни одна я отличилась, не доставала еще нескольких девушек. Тогда, как женихи, уже заняли места за огромным общим круглым столом. Причем сразу видно, расселись с таким умыслом, чтобы между ними Уместились по две девушки, хотя из-за отсутствия Керы одной счастливице удастся заполучить сразу двух мужчин в соседях. И с кем же образовалось такое удобное место? Конечно. Без одного рогатого гада не обошлось, и он нарочито придержал стул, чтобы сотворить пакость. Завидев меня, Ахдар ухмыльнулся и поманил пальцем. «Для совсем непонятливых» к которым точно меня причислял, похлопал ладонью по сиденью. да кто поумнее, пришли пораньше и сели там, где пожелали. А у меня и выбора не осталось. Ну, не к Селшеру же садиться и демониться». Ким вот уже сидел в компании Зизы и был явно этим доволен. Выходило вторым моим соседом, оказывался Сальен. С ним мы неплохо пообщались на церемонии. Или все-таки лучше Нак? Пока размышляла, к Селшару подсела эльфийка. Низ изужи подставлять, хотя. Аквила подошла к демонице. Поменяемся местами. Та фыркнула в ответ и сделала вид, что не заметила меня. Ну да, а то я не видела, как она бросила взгляд на Ахдара. и тот так сверкнул глазами, что и слепой бы догадался. Но вот пламя бездонное. Меньше всего на свете я хотела находиться в компании огненного принца. Всем нутром чувствовала, что из этого завтрака не выйдет ничего хорошего. Он явно намерен меня спровоцировать и вывести из себя. Интересно, это просто его забавляло или была более глобальная цель? «Может, кто-то хочет поменяться?» спросила громче, чтобы все услышали. Не хотела оставлять надежды избежать неминуемого столкновения. Вдруг кто-то пожалеет, ведь невооруженным взглядом видно, что мы с демоном враждуем с первой секунды знакомства. В чем, собственно, дело?» Первая вызвала Зиза, но по лицу было видно, что не с намерением помочь. Уж свое место она явно никому не уступит. «Есть свободная», — указала на пустующий стул рядом с Ахдаром и замолчала. Я тяжело вздохнула собираясь силами, чтобы успокоиться и смириться со своей незавидной участью. Теперь все вытаращились, гадая, что я буду делать. Отступать некуда, ходить голодной из-за одного гада не собиралась, а вот не дождетесь, не буду пасовать перед трудностями. Это ведь даже не испытание, а всего лишь совместный завтрак. С врагом, ага. Ну так будущему правителю не раз придется сидеть за одним столом с неприятными личностями даже зная что за пазухой у них припрятан кинжал хмыкнув расправила плечи и гордо продефилировала к мужчинам грациозно насколько только могла опустилась на стул ничего смертельного не случилось небеса не разверзлись никто не умер уже хорошо ахдар на удивление пытался ухаживать, наполняя едой тарелку, пару раз даже что-то спросил. Но я специально его игнорировала и ела лишь то, что брала с разносов сама. А вот с Сальеном, наоборот, перекинулась парой слов о погоде, поинтересовалась, как обустроился, какой домик достался. Посетовала, что придется делить жилище с соседкой, на что морской принц ответил а я бы не отказался разделить дом с такой соседкой и нагло уставился на зардевшуюся Магду. «Вот кобель!» – закатила глаза кверху. «Тут хоть один порядочный жених имеется?» В тот же момент, будто ответом на немой вопрос, почувствовала лапищу на своей талии. Судя по расположению захвата, этот демон вконец обнаглел. «Не смей!» – прошипела, сбрасывая руку с талии. В ответ лапа не только вернулась, но еще и притянула к себе. Тонкая материя не была сколько-нибудь значимой преградой. Я чувствовала жар, исходящий от ладони, а тело демона казалось вылеплено из стали, таким твердым оно ощущалось. «Ты чего такая колючая человечка?» нагло заявил Ахдар, приподнимая мою голову за подбородок. «Помнится на корабле?» «Ты оценила наш страстный поцелуй», — заявил во всеуслышание. Разумом понимала, что стала жертвой провокации, и демон перед испытанием хочет выбить меня из равновесия. А браслеты на мое запястье повесил с той целью, чтобы заявить на меня свои призрачные права. Хитрый скользкий червь, как и все его рогатое племя. «Пошел ты!» — выплюнула ядом, чувствуя, как внутри зарождается злость, граничащая с отвращением и бессилием. Ненависть от того, что он лишь потешается надо мной так нагло перед всеми, переросла в ярость, застилающую глаза. Даже в подобном эмоциональном состоянии понимала, демон на этом со мной не закончит. И не ошиблась. Нахал потянулся к моему лицу, чтобы повторить тот позорный поцелуй и окончательно разжечь на меня травлю соперниц. Надо срочно что-то делать. Ничего не оставалось, как схватить первое, что попалось под руку – вилку. Резко сжала серебряное оружие в ладони и вонзила его в бедро мужчины. «Ах, зашипел демон, скривившись. «Провались ты пропадом!» – шарахнулась в сторону, толкнув при этом сальена. Тот как раз поднял бокал с вином и расплескал его на соседку по левую руку. Та возмущенно вскрикнула, другая дамочка подхватила, поднялся настоящий гвалт. Пользуясь моментом, я выскочила из-за стола и помчалась прочь, пока ветер без камней. Пока бежала к своему бунгало, думала лишь о том, как теперь буду трапезничать в общем шатре. Ахдар не даст покоя, обязательно будет мстить и каждый раз подвергать меня унижениям. «Боги островные! За что мне все эти испытания? Неужели мало было войны с демонами на Инвере? Почему и здесь приходится отбиваться от Рогатого?»